Глава 11. Я завернул в первое попавшееся тихое местечко. Это оказался музей Волиса, чтобы без помехи сложить воедино разрозненные куски головоломки. Усевшись напротив развязно ухмыляющегося кавалера Франца Халса, я принялся за дело. Мозг мой все еще работал вяло. Мой перевод деревянного соловья Бритейля, который я оставил у Мэтдж, похищен Сэмми. Нет, не так. Мэтдж подарила его Сэмми, Зачем? Чтобы из него сделали фильм. Кто будет делать фильм? Какой-то ГК, который не знает французского, вероятно, американец. Что выгодает на этом Сэди? Сэмми продает идею этому Янке и заодно продает ему Сэди. А баунти балфаундер Сэдди их безбожно надувает. Могут ли они удержать ее? Видимо, нет. Юридически она с ними не связана. А я соглашусь я или нет им что? Им лишь бы продать идею этому ГК. Может быть, Жан-Пьер защитит мои интересы. Нет куда там. Он потянется за долларами прямо через мою голову. Да и есть ли у меня какие-нибудь права, ни малейших? Так на что же я жалуюсь? Украли мою рукопись? Украли? Мэтч показала ее Сэмми, а Сэмми покажет этому ГК. Украли? А О чем думает Мэтч? Сэмми обманул ее. и бросил ради Седи. Сэмми использует Мэтча, а Сэдди использует Сэмми, чтобы отомстить Хьюго и одновременно заработать кучу долларов. Картина стала проясняться, и что хуже всего, ведь из деревянного соловья» и в самом деле получится первоклассный фильм. В нем действительно есть для этого все, что нужно. В те далекие дни, когда Мэтч воображала, что сумеет уговорить меня наживать деньги, она столько раз твердила мне об этом. Бедная Мэтч. Да, она сумела угадать победителя, но выигрыш за Грибуц Седи и Сэмми». Этого я не допущу, воскликнул я и направился к выходу. Очень занимательная история, сказал кавалер. Приветствую ваше решение. Какое же я принял решение? Единственное возможное немедленно попытаться добыть свою рукопись. Сделав это, я отстаю собственные интересы и интересы их юга, а главное подложу свинью Седи и Сэмми». Кроме того, я выступаю в защиту Мэтч. Где рукопись? На квартире у Сэмми. Где квартира Сэмми? Тот же источник всяческой информации, к которому я уже прибегал, сообщил мне, что Сэмми живет в Челси. Времени терять нельзя, это ясно. Рукописью нужно завладеть до того, как ее увидит ГК. Судя по тому, что говорила Сэдди, они ее еще не перепечатали. Из слов Сэмми можно заключить, что раньше вечера он у себя на квартире не будет. Он сказал, что по всей вероятности там никого нет. Я набрал номер квартиры, никто не ответил. Тогда я решил, что мне срочно нужен Фин. Я позвонил к Дэйву, и через некоторое время Фин отозвался несколько сдавленным голосом. Я выразил свою радость по поводу того, что он не утонул, и сказал, что мне нужно как можно скорее с ним встретиться. Поняв с кем говорит он, долго ругал меня по-ирландски за то, что я его разбудил. Я его поздравил и спросил, когда он может выйти из дому. Поворчав, сколько полагается, он наконец обещал быть на Кингс-роуд примерно через три четверти часа, и в назначенное время встреча состоялась. Было без двадцати три. На всякий случай я попросил Финна захватить с собой некое приспособление, которое мы называли чудо-ключ. Несложной конструкции отмычку, совместно спроектированную нами на научной основе. Вас может удивить, что мы с Фином, два ничем не выдающихся и законопослушных гражданина, сочли нужным обзавестись этим орудием. Но мы на опыте убедились, что в таком обществе, как наше, сплошь и рядом оказываешься перед необходимостью проникнуть через запертые двери, от которых не имеешь ключа, просто как в данном случае в порядке защиты своих интересов. Да и наконец, случается иногда забыть дома даже собственный ключ, и нельзя же всякий раз вызывать пожарных. Мы еще раз удостоверились по телефону, что квартира квартираセミ пуста, а затем уже по дороге я кратко обрисовал Финну положение вещей. Он так заинтересовался, что забыл про свое плохое настроение. Однако было ясно, что хмель с него еще не соскочил. Он слегка косил, как всегда в таких случаях, и на ходу все время встряхивал головой. Я часто спрашивал Финна, почему он с похмелья трясет головой, и он объяснил, что этим отгоняет черные точки, которые мелькают у него перед глазами. Как ни странно, я могу безнаказанно выпить больше, чем Фин с его ирландским воспитанием. Впрочем, на этот раз могло случиться и так, что если я подобно моржу проглотил все, что мог, то Фин, подобно плотнику, проглотил больше. Он наделен почти сверхъестественной способностью находить спиртное в любое время дня и ночи. Так или иначе он был в неважной форме, в то время как я уже чувствовал себя превосходно, только немножко сосала под ложечкой. Я не обольщался надеждой, что проникнуть к Сэми будет легко. Человек его склада вполне мог поставить замок с секретом или еще того чище сигнала творов. И жил он в одном из тех роскошных многоквартирных домов, где нашу работу мог прервать швейцар или еще какой-нибудь досужий бездельник. Дойдя до места, я велел Финну обойти здание с другой стороны, посмотреть, нет ли там подъезда для поставщиков, на случай, если нам помешают. А сам вошел с парадного, зорко высматривая швейцаров. Мы встретились перед дверью Сэмми на пятом этаже. Фин доложил, что в доме имеется вполне приличный и спокойный подъезд для поставщиков. Я же сообщил ему, что видел только одного швейцара. Он сидел в стеклянной клетке у парадного входа и, судя по всему, не собирался оттуда выходить. Фин быстро извлек чудо-ключ, а я стал на страже в конце коридора. Через две минуты дверь Сэмми бесшумно отворилась, и мы вошли. Мы оказались в просторной прихожей. Сэмми занимал одну из больших угловых квартир. Попробовали одну дверь, она вела в кухню. «Обыщем гостиную и его спальню, сказал я. Спальня здесь, и Фин стал выдвигать ящики. Он умеет брать вещи и класть их на прежнее место быстро и ловко, как рабочий на сдельщине. По его собственному выражению, никакой черт не разберет, что кто-то трогал его вещи, разве что подумает, будто их пошевелило летним ветерком. Оба мы, разумеется, были в перчатках. С минуту я смотрел, как он работает, а потом пошел в другую комнату, по моим расчетам, главную гостиную. И правда, за дверью оказалась большая угловая комната с окнами в двух стенах. Но то, что я в ней увидел, приковало меня к месту. Я смотрел, смотрел, А потом кликнул Финна "Ну-ка, поди сюда". Он подошел к двери и вскричал: "Мать пресвитай Богородица!" В самой середине комнаты стояла новенькая алюминиевая клетка футов три высотой и площадью пять футов на пять. А в клетке тихонько ворча и скосив на нас беспокойный блестящий глаз, лежала огромная черно рыжая овчарка. "Она может оттуда выйти?" спросил Финн. Я приблизился к клетке, собака заворчала громче и в то же время с присущей собакам непоследовательностью энергично забила хвостом. Ты с ней поосторожней, еще наброситься», — сказал Фин. Он вообще не любитель собак. Я осмотрел клетку. Она не может выйти. Ну и слава богу. Выяснив этот пункт, Фин, видимо, потерял всякий интерес к явлению в целом. Ты только не дразни ее, а то поднимет твой еще полиция явится. Я пригляделся к собаке. У нее была добрая, умная морда, она как будто улыбалась, хотя и ворчала. "Здорово", сказал я и просунул руку между прутьями клетки. Собака затихла и быстро облизала мне руку. Я погладил ее по длинному носу. "Нечего с ней любезничать", сказал Фин, "времени у нас в обрез". Это я знал. Фин вернулся в спальню, я занялся гостиной. Мне очень хотелось найти свою рукопись. Я с восторгом представлял себе, как разыерится Сэмми, обнаружив ее исчезновение. Я перерыл письменный стол и секретер, потом обыскал шкаф в прихожей, заглядывал в чемоданы, в портфели, под диванные подушки и за книги, даже обшарил карманы всех пиджаков Сэмми. Мне попалось много интересного, но рукописи не было, ни следа. Фин тоже ее не нашел. Мы поискали в остальных комнатах, но уже мало надеясь на успех. Здесь, как видно, почти нежели». "Вот черт», — сказал Фин. "Где бы еще поискать? У него наверняка есть потайной сейф". На эту мысль меня навело то обстоятельство, что письменный стол не был заперт. Если я не ошибся в семе, ему было что прятать. "Допустим", сказал Фин. "А что толку? Открыть-то мы его все равно не сможем". Он, конечно, был прав, и все же мы еще раз обошли всю квартиру. Выстукивая половицы, заглядывая за картины, удостоверяясь, что не пропустили ни одного ящика или шкафчика. Пошли, сказал Фин. Хватит. Мы пробыли здесь уже больше сорока минут. Я стоял в гостиной и ругался. Где-то она должна же быть, правильно сказал Фин. И где есть, там и останется. Он указал на свои часы. Все это время собака следила за нами, постукивая прутьями мохнатым хвостом. Эх ты, сторож называется, сказал ей Ефин. Клетка была достаточно высока, чтобы собака могла в ней стоять, но на вострить уши ей мешал потолок, сделанный, как и пол, из сплошного алюминия. Бедняга, сказал я. А в общем, Фин, все это очень странно. В жизни не видел, чтобы собак сажали в клетке, А ты? Наверное, она какая-нибудь особенная, сказал Фин. Я свистнул, Мне сразу вспомнились слова Сэмми насчет новой звезды. И в ту же секунду я узнал собаку. Ты смотрел "Месть красного Готфри», — спросил я Финна. Или "Потопы Пятера"? Ты что, с ума сошел?» Или "Ферму мечтателя", или "Розыски в России"? Да что с тобой, сказал Финн. Это же мистер Марс, воскликнул я, указывая на собаку. Это отважный мистер Марс, собака-звезда. Неужели не узнаешь?» Сэмми, наверное, купил его для нового фильма. Это открытие так увлекло меня, что я совсем забыл про рукопись. Что может быть интереснее, чем встретить звезду не на экране, а в жизни? А я ведь уже много лет был поклонником Марса. Да ну тебя совсем спятил, сказал Фин. Все овчарки одинаковые. Пойдем, пока сам не вернулся. Но это же правда, Марс, воскликнул я. Ты мистер Марс, да? спросил я собаку. Она запрыгала и еще пуще завиляла хвостом. Вот видишь, сказал я Фину. подумаешь, фыркнул Фин. Ты рин-тин-тин, да, спросил он собаку, и та в ответ забила хвостом еще быстрее. А это по-твоему что, спросил я. Поверху клетки шла малозаметная надпись: Отважный мистер Марс, а с другой стороны собственность компании Фантазия-фильм. Вот это уже устарело, сказал я. Ладно, не спорю, сказал Фин. Я пошел», — и он двинулся к двери. Ой, подожди, крикнул я с такой горячностью, что он остановился. Меня осенила потрясающая идея. Пока она медленно оформлялась, я сжал руками виски и не отрывал глаз от мистера Марса, а он разы два бодряюще тявкнул, точно зная, о чем я думаю. «Финн», — сказал я, у меня потрясающая идея". "Что еще?» — недоверчиво спросил Фин. "Мы похитим собаку". Финшер широко раскрыл глаза. Какого дьявола? Как ты не понимаешь? закричал я и пустился плясать по комнате, только сейчас оценив всю дерзость и простоту собственного плана. Мы возьмем Марса как заложника и потом обменяем на рукопись. Во взгляде Финна озадаченность сменилась долготерпением. Он прислонился к косяку двери. Не пойдут они на это, заговорил он медленно, как говорят с ребенком или с сумасшедшим. Да и нам ни к чему только на живём и времени нет. Я не уйду отсюда с пустыми руками, заявил я. Элемент времени, конечно, заслуживал внимания, но меня так и подмывало ввязаться в эту историю. Почему бы не рискнуть? Позиция Сэми в отношении моей рукописи по меньшей мере сомнительна, значит, в драку он не полезет. Если б удалось, увзя Марса поставить его в затруднительное положение, Или даже убедить, что Марсу грозит опасность, он, возможно, пошел бы на переговоры. В общем, никакого четкого плана у меня не было. Обычно я принимаю решение быстро, интуитивно. Я знал одно: представляется возможность поторговаться, и дурак я буду, если не воспользуюсь ею. Даже если все сведется к тому, что я доставлю Сэмми несколько неприятных минут, и то есть смысл попробовать. Объясняя все это Финну, я уже осматривал клетку, искал, где она открывается. Фин видя, что меня не отговоришь, пожал плечами и тоже стал осматривать клетку, а Марс, поворачиваясь внутри клетки следом за нами, наблюдал нашу деятельность с явным одобрением. Загадочная клетка. У нее не было дверцы, не видно было ни замка, ни засова, ни винтика. Прутья плотно входили в пол и в потолок. Может быть, одна сторона съемная?» — сказал я. Но даже следа каких-либо затворов мы не обнаружили. Вся клетка была гладкая, как обкатанный морем камешек. "Запайно наглухо", сказал Финн. "Не может быть. Не могли же они так втащить ее на пятый этаж. Значит, тут есть какой-нибудь секрет". Это замечание мало помогло делу. "Будь у нас молоток, да если б знать, где ударить", продолжал Финн. Но молотка не было. Я постучал по клетке ногой, тоже без всякого толку. А если сломать прутья? Они крепкие, как лоб самого дьявола, сказал Фин. Я пошел в кухню поискать подходящий инструмент, но там не оказалось даже плоскогубцев, не то что лома. Мы попробовали просунуть кочергу, она погнулась, а прутья не подались ни на миллиметр. Я был вне себя. Послать бы Финна за напильником, да время было позднее. Фин посматривал на часы. Я знал, что ему не терпится уйти, но знал и то, что раз уж мы занялись этим делом, он не бросит меня, пока он мне нужен. Сидя на корточках возле клетки, он так же, как и Марс, смотрел на меня снизу вверх, и во взгляде его светилась доброта, которую он приберегает для трудных минут. "Всякий раз, как я слышу на лестнице шум, у меня делается сердечный приступ", сказал Фин. Тоже мог сказать о себе и я. И все же я не намерен был уйти без Марса. Я снял перчатки, события вступали в новую фазу. «Тогда возьмем всю клетку", сказал я. "Она не пройдет в дверь, и потом нас тогда уж наверняка задержат. Попробуем, если не пройдет в дверь, обещаю поставить на этом крест. Ничего другого тебе и не останется", сказал Фин. Я не сомневался, что клетка пройдет в дверь, но для этого ее придется поставить на бок. а на алюминиевом полу стояла миска с водой. Вот тебе и доказательство, сказал Фин. Конечно же, ее собирали здесь. Нам ее не вытащить. Я взял вазу для цветов и держа ее у самых прутьев, перелил в нее воду из миски. Потом мы стали очень осторожно переваливать клетку на бок. Марс, внимательно следивший за нами, заволновался. Берегись, сказал Фин, как бы он ни откусил тебе руку. Мы все поднимали один край клетки, пока она не легла на бок. а Марс в это время скользил вниз, пока не встал на прутья, которые теперь оказались на полу. Он нервно залаял. "Тихо", сказал я ему, вспомнив, в какую переделку ты попал вместе с Красным Годфри, и то всё кончилось хорошо. "Когда мы поднимем клетку", сказал Фин, "лапы у него попадут между прутьями, он может сломать ногу". Это была разумная мысль. Мы задумались. Позднее время нас уже не смущало. Теперь мы готовы были, если понадобится, пробыть здесь еще хоть два часа. Надо натянуть что-нибудь на прутье». Я схватил скатерть, запихал ее в клетку и попробовал расправить под ногами у Марса. Но он тут же начал теребить ее и свалял в комок. Надо как-то закрепить, сказал Фин. «Веревкой. Веревка соскользнет. Нужно что-нибудь длинное, чтобы связать концы с той стороны. Он исчез и через минуту возвратился с простыней. Мы приложили ее к клетке. Не сойдется», — сказал Фин. Я попробовал привязать углы простыни к прутьям, но простыня была туго накрахмалена и узлы не затягивались. Мы в отчаянии оглядели комнату. А если занавеской, предложил я. стремянку надо, так не снимешь. «Некогда», — И я силой рванул занавеску к низу. Кронштейны выскочили из стены, и занавески гремя кольцами свалились прямо на нас. Мы сняли одну из них с карниза. Она была длинюще. Мы растянули ее внутри клетки, заставив Марса перебраться на нее. Конца вполне хватало, чтобы связать их под прутьями, но как их туда просунуть? "Домкрат нужен", сказал Фин. Я взял два стула и поставил их по обе стороны клетки. "Поднимай", сказал я. Но едва клетка отделилась от пола, как лапы Марса проскочили между прутьями, и занавеска скомкалась и повисла. Марс громко залаял, мы опустили клетку. Я посмотрел на Фина, он обливался потом. Фин посмотрел на меня. "Знаешь, что мне пришло в голову", сказал он спокойно. "Что, даже если мы каким-нибудь чудом свяжем занавеску, узел стянет ее в один жгут, так что ему все равно не на чем будет стоять". "Ясно". Все было ясно. Мы задумчиво прислонились каждый к своему концу клетки. Может, все таки лучше веревкой?» — начал Фин. Если взять две веревки, продеть в кольцо тут и тут, а потом прорезать две дырки. К черту!» — крикнул я. Ничего мы больше не будем пробовать. И я стал вытаскивать занавеску из-под Марса. Он не мешкая, ухватил ее конец зубами и не желал выпускать. Отними у него занавеску, приказал я Фину. Сам отнимай, а я буду тянуть. Я не без труда разжал марсу челюсти, и мы вытащили то, что осталось от занавески. И тут я сел на пол и, прислонив голову к прутьям, истерически расхохотался. Мне тоже что-то пришло в голову, сказал я Фину. Что, может быть, она все таки не пролезет в дверь? От смеха я еле смог это выговорить. Фин тоже расхохотался, и мы оба легли на пол и хохотали до полного изнеможения. Потом мы стали искать, где сами держит виски, и найдя, прокинули по стаканчику. Фин, судя по всему, был готов продолжать, но я увел его обратно к клетке. "Давай", бодро сказал я, "а с лапами своими пусть делает, что хочет". С двух концов мы подняли клетку за прутья. Марс стал было скользить и съезжать в бок, но вскоре выяснилось, что заботиться о его благополучии мы недооценили его сообразительность. Поняв, что ему не на чем стоять, кроме как на прутьях, Он незамедлительно поджал ноги и разлегся на стенке клетки, не вполне, видимо, довольный своей подстилкой, но невозмутимо спокойный. При виде этого нас опять разобрал такой смех, что пришлось опустить клетку на пол. Ради бога, простонал я, наконец, и мы двинулись к двери. Клетка сама по себе была очень легкая, почти весь вес приходился на Марса. Нести ее было совсем нетрудно. Вдруг я затаил дыхание, клетка зацепилась за косяк. Полегче, я Яфина. Он шел задом, и я увидел, что глаза у него стали круглые, как блюдца. Мы молча повертели ее так и сяк. И вот уже Фин пятись выбрался в прихожую, и клетка прошла в дверь как поршень в цилиндр, Не полдюйма лишних. Ура, крикнул Фин. Погоди, там еще одна дверь. Мы открыли дверь в коридор. Клетка проскользнула в нее, точно смазанная вазелином. Мы поставили ее на пол и обменялись рукопожатием. Я вернулся в квартиру и бросил прощальный взгляд на гостиную Сэмми. Она напоминала поле сражения, но тут уж я ничего не мог поделать. Я совсем было собрался захлопнуть дверь в квартиру, но Финн меня остановил. Слушай, даже если мы выберемся из дома, как ее увести? Нами полиция заинтересуется. Возьмем такси? В обыкновенное такси она не влезет, придется искать с откидным верхом, но все равно возьмем грузовое. А пока куда мы ее денем? Я перевел дух. В общем ты прав. Ступай на улицу и приведи расстреклятое такси с откидным верхом или грузовик, или черта в ступе. только не позже, чем через 10 минут. Если не выйдет, возвращайся, Вынесем ее на улицу и будь что будет. Я подожду здесь. А может, лучше там, сказал Фин. Мы посмотрели друг другу в глаза, потом подняли клетку и внесли в квартиру Сэмми. Я буду ждать в коридоре, сказал я. Если появится Сэмми, то я просто уйду. Если ты вернешься и меня нет, будешь знать, что все пропало. Мы опять обменялись рукопожатием, и Фин ушел. Я стоял в коридоре, кусая ногти и прислушиваясь к каждому шороху. Мысль, что Марс сейчас еще может ускользнуть у меня между пальцев, приводила меня в неистовство. Я пошел поглядеть на него, поговорил с ним через решетку, потом нашел у Сэми на кухне пару свиных котлет и преподнёс их Марсу. А потом снова занял свой пост в коридоре. Минут через пять на лестнице раздались шаги. Я приготовился к бегству, но это оказался Фин. Вид у него был поразительно хладнокровный. «Нашел такси с верхом", сказал он. Мы подняли клетку и снова вынесли ее в коридор. Я затворил за собою дверь, и мы направились к лестнице. "Выйдем с черного хода", сказал я, чтобы не мимо швейцара. "А такси у парадного? Ну, значит, пронесем ее кругом снаружи". Тут Марс выронил котлету. Я наступил на нее, и мы чуть не загремели по лестнице. Но мне уже было все равно. Добравшись до нижнего этажа, мы круто свернули к заднему подъезду. Он оказался заперт. Только мы это обнаружили, как чей-то голос за нами крикнул: "Эй!" И мы подскочили точно от выстрела. Это был швейцар, толстый и неповоротливый мужчина с упрямым выражением лица. "Здесь ходу нет", сказал он. "Почему?" спросил я. Потому что в 4:30 закрываем. Ну что ж, тогда выйдем там. В ту минуту я готов был вынести Марса на улицу даже через его труп. "Подымай", сказал я Фину. Мы подняли клетку. "Стой", сказал швейцар и заградил нам дорогу. Рот у него был набит жевательной резинкой. "Мы спешим", сказал я ему. «Вперед, марш". Оттолкнув швейцаром, мы двинулись к главному подъезду. Через стеклянную дверь мне уже видно было такси и шофера, и казалось, я вижу землю обетованную. Швейцар обогнал нас и взялся за ручку двери. «Сто, а я кому говорю? Я вам сказал, что мы спешим. А я должен узнать, что вы делаете и кто вас уполномочил". "Мы увозим отсюда это животное", сказал я. "А уполномочил нас мистер Старфилд. Возражения имеются?" Швейцар пожевал свою жвачку и наконец заговорил. «Возражения? Какие там возражения? Я сам сколько раз говорил мистеру Старфилду, не полагается в этом доме собак держать. А он говорит: это мол непростая собака, а ученая. Учёная, говорю. Ну так пусть свою ученость где-нибудь еще показывает, а то, говорю, напущу на вас правление. Я говорю: сказал вам, что это не полагается. Да если б только захотел, я мог бы вас, говорю, отсюда выселить. И денег мне не предлагайте, ни к чему это. Мне не интересно из-за вас место терять. Я свои обязанности должен выполнять или нет? Я говорю не о себе стараюсь. По мне говорю, хоть собаку держите, хоть женщин приводите. Но раз говорю такое правило. Во время этой тирады мы вынесли Марса на улицу. Шофер, уже опустивший вверх такси, помог нам погрузить клетку. Она заняла всю машину. Нижнее ее ребро не доставало до полу, другое торчало над спущенным верхом. Бедный Марс снова очутился на своем алюминиевом полу, но так как пол был наклонен под углом в 45 градусов, несчастный пес съехал на напротив вместе с миской, которая отчаянно гремела, пока мы устанавливали клетку. По счастью, он не переставал со смаком жевать вторую котлету, и это не давало ему лаять. "Бедняга", сказал шофер, — воспринявший все происходящее весьма философски. Ему же неудобно. Давайте-ка попробуем так. И он опять потянулся к клетке. "Оставьте", крикнул я. "Так очень хорошо. А для вас-то места и не осталось? Место сколько угодно". Я дал швейцару полкроны. Фин сел рядом с шофером, а я залез на клетку и примостился в щели между ней и спинкой переднего сиденья. "Так не годится", сказал шофер. "Вы бы лучше Да поезжайте же ради всего святого, заорал я. Не хватало еще, чтобы у него забарахлил мотор, но мотор не подвел. Швейцар помахал нам вслед, и мы покатили на Kings Road. Финн обернулся и глядя друг на друга, мы беззвучно рассмеялись долгим смехом, удовлетворенным и торжествующим. Куда ехать-то? спросил шофер, тормозя на углу Kings Road. Вы ведь не сказали. Держите к Фулхэму, потом уточним. Мне вовсе не улыбалось встретиться с машиной Сэмми, когда он будет возвращаться от Седи. Мы очевидно очень бросались в глаза, на нас все оборачивались. "Слушай", сказал я Фину. "Первым делом надо купить напильник и выпустить пса из клетки". "Магазины закрыты", сказал Фин. "Ничего, откроют. Остановитесь у скобяной лавки", попросил я шофера. Тот и бровью не повел, Шофёры лондонского такси ничем не удивишь. Он остановился перед с лавкой на Фулхам Палас Роуд, и мы немного постучав и немного повздорив, приобрели напильник. А теперь, сказал я, отвезите нас в какое-нибудь тихое местечко, чтобы можно было спокойно поработать. Шофёр хорошо знал Лондон. Он въехал на заброшенный лесной склад у Хэммерсмитского моста и помог нам сгрузить клетку. Я бы с удовольствием отпустил его, но не был уверен, хватит ли у нас денег ему заплатить. Уфина, как всегда, было при себе три шилинга и не то восемь, не то десять пенсов. За кого нас принимал шофер, одному Богу известно. Но чтобы он не думал, вслух не высказал ничего. Может, он считал, что чем подозрительнее мы себя ведем, тем больше он получит на чай? Мы стали чередуясь работать с напильником, но как ни старались, прошло добрых полчаса, прежде чем мистер Марс очутился на воле. Проте не желали сгибаться, даже когда один конец уже был подпилен. Так что пришлось перепиливать их в двух местах. Пока мы работали, Марс лизал нам руки и нетерпеливо повизгивал. Он прекрасно понимал, к чему идет дело. Наконец мы вытащили три прута, и не успел третий отвалиться, как Марс уже стал протискиваться в дыру. Я принял огромного гладкого пса в свои объятия, и через минуту мы все уже носились по складу и под громкий лай и крики восторга праздновали его освобождение. Смотри, чтоб не убежал, сказал Фин. Мне не верилось, что Марс способен на такую неблагодарность. Неужели он нас покинет после всего, что мы для него сделали? Но все же я крикнул: "Сюда!" и почувствовал облегчение, когда он послушался. Потом мы стали обсуждать, что делать с клеткой. Фин предложил бросить ее в реку, но я был против. Человек, бросающий что-то в воду, самое ненавистное зрелище для лондонской полиции. В конце концов мы решили, пусть лежит, где лежит. Ведь мы не так уж заботились о том, чтобы замести следы, да и вряд ли это было возможно. Пока мы разговаривали, шофер задумчиво поглядывал на клетку. Ненадёжны эти модные замки, сказал он. То и дело заедают. Он просунул руку между прутьями и нажал кнопку под самым потолком. В ту же секунду одна из стенок откинулась вниз бесшумно и мягко. Это положило конец дискуссии. Мы с Фином воззрились на шофера. он ответил нам младенчески невинным взглядом, на комментарии мы уже были не способны. Знаешь, что сказал Фин? Я устал. Давай зайдем куда-нибудь отдохнуть. Я отдыхать не собирался, но Фина теперь можно было, пожалуй, отпустить. Мне вдруг захотелось остаться вдвоем с Марсом. Я дал Фину пять шиллингов, все без чего мог обойтись, и велел ему ехать в нашем такси на Goldhawk Road. И остальное занять у Дэйва. Ему жаль было покидать меня, и пришлось довольно долго внушать ему, что он исполняет как раз мое желание. Наконец такси уехало, а мы с мистером Марсом отправились пешком к Хеммерсмитской площади. Я шел быстро, Марс бежал рядом, и я ликовал. Мы то и дело поглядывали друг на друга, и я чувствовал, что он относится ко мне так же одобрительно, как я к нему. Я был растроган его послушанием. Меня всегда удивляет Когда какое-нибудь живое существо повинуется моему слову. Сейчас кража Марса казалась мне одним из самых вдохновенных поступков в моей жизни. И я уже не думал о том, что буду с ним делать. Я начисто забыл про Сэдди и Сэмми. Просто мне было приятно, что столько усилий не пропало даром, и Марс со мной. С высоко поднятой головой мы вошли в Герб Девеншера на Хеммерсмитской площади. Марс привлек всеобщее внимание. Кто-то сказал: Хороша у вас собака. Я дал заказ и увидел на стойке вечернюю газету. Мне пришло в голову, что сейчас самое время заняться выяснением, кто кроется за буквами ГК. Заодно, возможно, выяснится и график, по которому работают Седи и Сэмми. Я стал просматривать газету. Долго искать не пришлось. Один из заголовков гласил: "Киномагнат на борту КЭ". Они же стояла Голливудский король едет в Британию за новыми идеями. И текст. В одной из самых комфортабельных кают лайнера «Куин Элизабет», вскоре прибывающего в Лондон, сидит попивая кока-колу незаметный маленький человечек. Его имя малоизвестное широкой публике, в Голливуде творит чудеса. Те, кто вхож за кулисы мира кино знают, что Гомер К. Принксхейм это сила, которой держится не один трон. которая создала и загубила не одну кинокарьеру. Мистер Принксхейм ведет простую жизнь и предпочитает держаться в тени. На пресс-конференции в Нью-Йорке он заявил, что едет в Европу главным образом как турист. Однако известно, что ГК, как этого вершителя судеб любовно называют в Лос-Анджелесе, занят поисками новых звезд и новых идей. На вопрос является ли он сторонником более тесного сотрудничества между кинематографией Англии и США? Мистер Принксхейм ответил: "Пожалуй. Тут, по крайней мере, загадок не осталось". Интересно, думал я, как Сэдди рассчитывает получить доступ к ГК и сколько ей потребуется времени, чтобы добиться контракта. Я не сомневался, что она действует наверняка. Вероятно, она успела очаровать незаметного маленького человечка во время его предыдущего посещения Англии. Зевать было нельзя, теперь узнать поточнее, когда прибывает Элизабет. Я опять взялся за газету посмотреть, нет ли там объявления на этот счет, И вдруг в самом низу страницы увидел коротенькую заметку. Анна Квентин в Голливуд. Любителям пения несомненно знакомо имя Анна Квентин. Замечательная исполнительница блюзов, певица с разнообразным репертуаром. Поклонники таланта мисс Квентин, которых она недавно так огорчила, удалившись с эстрады, встретят весть об ее отъезде в Голливуд со смешанными чувствами. Уезжая ненадолго в Париж, мисс Квентин не пожелала ни подтвердить, ни опровергнуть слух, будто она подписала долгосрочный контракт на работу в Америке и скоро отплывает туда на Либерти. Мисс Квентин, сестра известной киноактрисы Седи Квентин. Я изучал эту заметку минут десять, пытаясь что-то прочесть между строк. Как и другие поклонники таланта мисс Квентин, я испытывал смешанные чувства, и прежде всего глубокое облегчение. Несомненно, этот голливудский контракт и есть то предложение, которое она приняла так неохотно. Возможно, она решила, что бегство единственный способ избавиться от домогательств в Хьюга. С другой стороны, я знал, что Анне нелегко будет расстаться с Европой. Что до меня, то раз я ее все равно теряю, так уж лучше пусть она достанется к Голливуду, а не Хьюга. Из Голливуда она может вернуться, да и не сказано, что она уже окончательно решила ехать. Зная ее характер, я подозревал, что если бы она после серьезных колебаний приняла какое-то твердое решение, то не преминула бы оповестить об этом всех и каждого. Такова была моя первая реакция. Однако уже через пять минут после того, как главные страхи рассеялись, я уподобился человеку, который излечившись от лихорадки, обнаруживает, что у него болит зуб. Иными словами, до меня дошло, что и новое положение вещей неутешительно. Правда, после свидания с Анной я не испытывал особенно острого желания снова бежать в речной театр и навязываться ей со своими чувствами. Но я знал, что Анна там, и был уверен, что скоро она меня позовет. Она и позвала, вспомнил я с тоской. И тут мне пришло на ум, что если выехать немедленно, я еще могу застать ее в Париже и отговорить от поездки. Некоторое время я носился с этой мыслью, Мои мечты нарушил Марс, положив мне на колено сухую тяжелую лапу. "Да", сказал я. "А тебе-то я и забыл. Конечно, Марса можно было просто вернуть Сэмми. Если я не захочу видеть, какое Сэмми сделает лицо, я могу привести Марса в Челси и привязать в коридоре у двери. Или даже сдать его в полицейский участок. На что мне в конце концов деревянный соловей? Ну их к черту, пусть оставляют себе." И тут мне стало казаться, что выкрав Марса, я совершил невероятную глупость. Не поставь я себя этим в положении виновного, я мог бы разговаривать с ними о рукописи с высоких моральных позиций. У Сэми во всяком случае совесть была нечиста, и выудить из них кучу денег. А теперь эта собака меня же связала. Если бы не она, я мог бы позабыть эту скучную конетель и пуститься в погоню за Анной. Но с другой стороны, продолжал я думать, Уехать сейчас было бы непростительно. Что необходимо, так это предостеречь Хьюга относительно планов Сэди. Сделать он, вероятно, ничего не сможет, но я не буду знать покоя, пока не сообщу ему свои сведения. И опять же, инстинкт, толкнувший меня на борьбу с Сэми и Сэди, был здоровый инстинкт. Эту пару рептилий ждет сюрприз, а может и что похуже. Вспоминая о том, как Сэми обошелся с Мэч Я только жалел, что не придумал для него еще более чувствительного удара. Оставалось выяснить, какую ценность представляет собой Марс с точки зрения шантажа. Я съел пирог с мясом Марс тоже. Я посмотрел на часы, без десяти восемь. Чем скорее я найду хьюга, тем лучше. И в самом деле, едва передо мной отчетливо возникла его грузная медвежья фигура, меня охватило сильнейшее желание увидеть его, тем более что я уже чувствовал Какая-то капризная судьба хочет помешать нашей встрече. Мне для души было необходимо найти Хьюга. Через несколько минут я уже звонил к клойду. Куин Элизабет прибывает послезавтра. Ну что ж, не так плохо. Потом я позвонил Хьюга домой. Никто не ответил. Позвонил на студию, был шанс, что Хьюга еще там. Из студии ответили: "Да, все еще на местах. Насчет мистера Белфаундара, они не уверены". Не так давно его видели, но сейчас он, возможно, уже уехал. Спасибо и на том, чем черт не шутит. Поеду